После полуночи от лоты прискакал вистовой и доложил Тифису, что у подошвы Крипта появились какие-то люди. На конях? Спросил Тифис. Нет, лошадей не заметно. Скорее всего это рабы, не сказала Годейра. Бродят стаями по Басилее ищут Чокею. Надо бы узнать, сказал Диамет. Позволь мне, мама. Кадмия выступила вперед. Съезди только осторожнее. Биата не стала скрывать от тысячных опасностей предстоящего боя. Она честно рассказала о замыслах Атоссы. Тысячные угрюмо молчали. Они понимали, что иного выхода у них нет, и все идет как надо. Действует завет великой богини — умереть в бою высшее благо. Возвратилась первая разведка, доложила. Чокея и несметное количество бунтовщиц — расположена на берегах Белькарнаса. Пришла вторая. Гоплитки узнали, где стоит конница Лоты. Но самое удивительное вести принесла третья группа. Они привели к Адмею. О ней и о царице Беата давно перестала и думать. Даже хитроумная Атоса поверила, что Годейра не останется в живых. «Как ты очутилась здесь?» — воскликнула полимарха. — Меня послала царица. — Царица? Но как она узнала, что я здесь? — Мне об этом сказали гоплитки. Они узнали меня. — Ну, рассказывай. — Я хотела бы поговорить с тобой наедине. Они спустились в ложбину, присели на камень. — Я рада, что ты, царица, жива, — сказала Биата. Не радуйся. Мы враги. Царица сейчас в тане турнейцев. Я пришла оттуда. Вы встали против фермаскиры? Нет, против Атосы. Я не понимаю. Эти скоты несут нам гибель? Как же вы? Они не хотят, нашей гибели. Чего же они хотят? Они заберут сокровища храма и уйдут. Мать снова будет царицей Фермаскиры. Они обещали ей это. Мужчинам нельзя верить. Как ты не понимаешь, бята? если Атоса победит, тебя она уничтожит. Она и так почти уничтожила меня. Мы посланы на верную смерть. Вот видишь, а если не будет Атоса и Антагоры, с нами Лота, Чокея, Рабыни, турнейцы победят, сядут на свои корабли. Все будет, как мы задумали. Лота станет полимархой, ты кодомархой, гелона священной. Вставай с нами. Дай мне подумать. Эти слова Бята произнесла просто так. В душе она уже согласилась с Кадмей. В ее безвыходном положении появился просвет. Было бы глупо держаться за Атосу после того, что произошло. И она сказала. «Передай матери, я с вами». Я еще не уверена в гоплитках, и не поведу их в ваш стан. Я пока никуда их не поведу. Нам велено ударить по чукее, чтобы Атоса без помех смогла прорвать заслон Торнейцев и вывести амазонок на Белькарнас. Скажи об этом, царице. Я заметила вашу разведку раньше, чем они меня. Я бы могла уничтожить их. Со мной были всадницы. Но я вышла к ним одна — Узнала, что ты здесь, и пошла с ними смело. Я верила, что ты поймешь меня, ведь мы все время были вместе. Но мне пора, жди вестей. Кадмея обняла Биату и ушла в предутренний туман. Бята подошла к кустам и разыскала Пелиду. Та спала на спине, открыв рот. Так всегда спят тучные старые женщины. Полимарха подошвой сандалии наступила на лицо верховной судьи и резко переменила тяжесть своего тела на правую ногу. Пелида взмахнула руками, уцепилась за икры биаты. Дважды дернулось ее рыхлое тело, потом пальцы медленно рожались. Перед рассветом пришла связная от гоплиток. Она передала Отоссе слова биаты. Перевал прошли благополучно, бунтовщицы стоят на берегу, Белькарнаса, как только священные вырвется из ущелья, гоплитки ударят на повстанцев, рассекут их на две половины и тем самым откроют проход для всадниц паномархи.